Утром, одетая в строгий синий костюм, Эди заехала за матерью Гарет, чтобы вести её завтракать. Ей ещё потом к 10:00 нужно было успеть на встречу с бухгалтером. А завтраки этим Эди с Шарлоттой договаривались ещё 3 дня назад, когда Гарет позвала мать к телефону, но свою трубку положил не сразу, поэтому часть разговора ей удалось подслушать. Эди сказала, что у неё к Шарлотте очень личный разговор что это очень важно, и по телефону она это обсуждать не хочет. Теперь Эдди стояла в коридоре, отказывалась присесть и все поглядывала то на часы, то на лестницу. «Так и завтрак подавать перестанут, пока мы туда доберемся», — сказала она, сложила руки на груди и нетерпеливо прищелкнула языком. Лицо у нее было бледное, напудренное, а губы бантик резко очерченный восковой алой помадой, которую Эди обычно приберегала для церкви. И вовсе казались не женскими, а напоминали скорее тоненький, поджатый ротик лемуана де Ибервиль, с гравюры из учебника Гарри по истории Миссисипи. На Эди был приталенный пиджак с рукавами три четверти, очень строгий, но впрочем, по старам одному элегантный. Эди в нём говорила Либи: "Походила на миссис Симпсон, которая вышла замуж за английского короля". Гаррит, которая растянулась у подножья лестницы и, надувшись, разглядывала ковер, вскинула голову, выпалила. «Ну почему вы меня с собой не берете?» «Потому что», — ответила Эдди, «нам с твоей матерью нужно кое-что обсудить». «Я буду тихо сидеть». «Наедине, только нам двоим». Эдди свирепо глянул на Гаррит ясными ледяными глазами. «Да и нельзя никуда идти в таком виде. Полезай-ка в ванну, помойся». А если я помоюсь, ты мне блинчиков принесёшь? Ай, мама. Шарлотта в мётом платье с мокрыми волосами сбежала вниз по ступенькам. "Прости, пожалуйста, я ничего, всё нормально", сказала Эди, хотя по голосу было слышно: "Нет, тут ничего нормального, совсем ничего". Они уехали. Гарита, кончант на разобидевшись, провожала их взглядом сквозь пыльные кисейдные занавески. Элесон ещё не спускалась с пола. Она вчера поздно вернулась. Дома было тихо, как в подводной лодке. Звуки издавали только разные приборы: тикали часы, пыхтел старенький вентилятор, гудел водонагреватель. На кухонной стойке лежала коробка солёных крекеров, которые купили ещё до того, как уехала Ида и умерла Либби. Гарри свернулся клубочком в выделенном кресле, жевал несколько крекеров. Если закрыть глаза и вдохнуть поглубже, ещё можно было учуять запах иды. Но если слишком сильно принюхиваться, запах тотчас же пропадал, ускользал. Сегодня горит впервые с того самого утра, когда она уехала в лагерь на озере Селби, проснувшись, не плакала и даже не хотела плакать. Но хоть глаза у неё были сухие, а голова ясна, место она себе не находила, и дом затих будто ждал, пока что-нибудь случится. Гарит доел крекеры, отряхнула руки, залезла на кресло и, пристав на цыпочки, принялась разглядывать пистолеты, которые в шкафчике с оружием лежали на самой верхней полке. Среди диковинок, которые носили при себе карточные шулеры, да ренджеров с перламутровыми рукоятками и щегальских дуэльных пистолетов. Гарит выбрала самый большой и самый безобразный пистолет. Само взводный кольт. Он был больше всего похож на оружие полицейских из телевизора. Она спрыгнула с кресла, закрыла шкафчик и аккуратно, двумя руками положив пистолет на пол, он оказался довольно тяжёлым, побежала в столовую и вытащила из книжного шкафа том британской энциклопедии. Пистолет. Смотри, огнестрельное оружие. Она притащила нужный том в гостиную, прижала страницы револьвером и, усевшись на ковре по-турецки, озадачно уставилась на схемы и колонки текста. Обилие термина взбивало ее с толку. Промучившись с полчаса, она сходила за словарем, но и с ним легче не стало. Встав на четвереньки, она изо всех сил вглядывалась в схему. «Предохранительная скоба. Откидной барабан». А в какую сторону он откидывается? Револьвер на картинке был совсем другой, не такой, как у неё. Замок откидного барабана, извлечение экрана барабана, стержневой выбрасыватель. Что-то щёлкнуло, барабан вывалился. Пусто. Она попробовала вставить патроны. Одни не пролезли, другие тоже не пролезли. Но наконец в коробке отыскались несколько патронов, которые подошли по размеру. Но не успела она зарядить револьвер, как хлопнула парадная дверь. Вернулась мать. Горит молнией носна. Одним движением затолкала всё под кресло еды: пули, револьвер, энциклопедию всё разом, и вскочила. Блинчики принесла? крикнула она. Тишина. Судя по звукам, мать пошла наверх. Горит насторожилась. Что-то слишком быстро они позавтракали. Прислушалась. И вдруг до неё донеслись какие-то икающие всхлипы, как будто мать задыхалась или плакала. Гарит, нахмурившись, уперев руки в боки, замерла, вслушалась, но больше ничего разобрать не удалось. Тогда она осторожно выглянула в коридор и услышала, что у матери в спальне хлопнула дверь. Казалось, будто целая вечность прошла. Гарит разглядывала уголок энциклопедии, который выпирал из-под накидки на кресле. Тикали часы в коридоре. Всё было тихо. И наконец Гарит вытащила энциклопедию, улеглась на ковёр и подперев голову руками, снова перешла статью об огнестрельном оружии. Минуты тянулись одна за другой. Гарит прижалась щекой к ковру, приподняла накидку, заглянула под кресло. В темноте виднелись очертания пистолета, рядом с ним лежала себе спокойно коробка с патронами. В доме было по-прежнему тихо, и Гарята Смелев вытащила всё из-под кресла. Она так увлеклась, что не слышала, как мать вышла из спальни. Вдруг из коридора, совсем рядом, донёсся её голос. "Солнышко!" Гарит подскочила. Патроны высыпались из коробки. Гарит сгребла их дрожащими руками, рассовала по карманам. "Ты где?" Гарит едва едва успела запихнуть всё под кресло и вскочить как в гостиную вошла мать. Лицо у нее опять блестело, нос покраснел, в глазах стояли слезы. И Гарриет с удивлением увидела, что в руках она держит мягкую атласную вешалку, на которой болтается черный птичий костюмчик Робина. Такой черный, такой крохотный и потрепанный, будто тень Питера Пэна, которую он пытался мылом приклеить к пяткам. Мать хотела что-то сказать, но передумала и с любопытством уставилась на Гарриет. Чем занимаешься? спросила Анна. Гарет с тревогой глядел на костюмчик. А зачем, начала была она, но не сумев договорить, просто кивнул в его сторону. Мать Гарет, вздрогнув, посмотрела на костюм так, будто только сейчас его заметила. А этот, она промокнула глаза салфеткой. Эти, сказала, что Том Френч просил одолжить его для ребёнка. У них завтра матч. Команда называется «Вороны» или как-то так. Жена Тома подумала, что будет здорово, если ребенок наденет этот костюм и выбежит на поле вместе с чирлидерами. Если не хочешь его отдавать, так и скажи, что не дашь. Мать даже слегка удивилась. На долгий, странный миг их взгляды встретились. Мать прокашлялась. Когда мы с тобой поедем в Мемфис покупать одежду к школе? спросила Анна. А подчевать её кто будет? Что, что? Все школьные платья мне и до подчевала. Мать Гарит явно хотела что-то сказать, но потом покачала головой, будто отгоняя неприятные мысли. И когда только ты это всё из головы выкинешь? Гарит сердито уставил себе под ноги. Никогда, думала Анна. Солнышко Я знаю, как ты любила еду. Правда, я, может быть, не догадывалась, насколько сильно молчание. Но, моя дорогая, еда сама захотела уйти. Она бы осталась, если бы ты её попросила. Мать Гарит снова прокашлялась. Малыш мой, я и сама из-за этого расстроилась, но еда не хотела оставаться. «Твой папа постоянно на нее жаловался, говорил, что она мало работает. Знаешь, мы с ним из-за этого все время ругались по телефону». Она подняла глаза к потолку. «Он считал, что за те деньги, которые мы ей платили, она могла бы и получше работать». «Вы ей гроши платили!» Гаррит. «По-моему, Иде у нас было плохо уже... уже очень давно. Она найдет другое место, где ей будут платить получше». «Да и вы с Эллисон выросли, у меня больше нет в ней надобности». Ледяное молчание. «Ида так долго у нас проработала, что я, похоже, просто-напросто внушила себе, будто не обойдусь без нее, но мы же справляемся, верно?» Гарри закусила верхнюю губу, упрямо уставилась в угол. Издеби беспорядок. Столик в углу завален второучками, конвертами, подставками и грязными носовыми платками. На стопке журналов стоит доверху набитая пепельница. Ну, верно ведь, справляемся же. Мать беспомощно огляделась по сторонам. Ну как ты не поймёшь? И да меня просто подавляло. Ещё одна долгая пауза. Горит уголком глаза, заметила, что проглядела один патрон, и он валяется на ковре под столом. «Не пойми меня неправильно. С вами маленькими я бы без Иды не справилась. Она мне здорово помогла, особенно с...» Мать вздохнула. «Но в последнее время ей тут было ничем не угодить. К вам-то, я думаю, она хорошо относилась, но, но вот ко мне...» Да чего же она меня презирала? Встанет, руки сложит и смотрит так осуждающе. Гарит, не отрывая взгляда от патрона. Она заскучала, уже не особо вслушиваясь в то, что говорила мать, разглядывала ковёр под ногами и вскоре уже грезила наяву на его наиизлюбленную тему. Машина времени вот-вот отправится. Она едет на северный полюс, везёт припасы для экспедиции капитана Скотта. Только она может всех спасти. Он так готовился, так готовился, и всё равно взял с собой всё не то. Но они будут стоять намертво до самой последней галеты. Она им поможет. Она доставит им вещи из будущего: растворимый какао, растворимый витамин С в таблетках, банки сухого спирта, арахисовое масло, бензин для соней, свежие овощи из огорода и фонари на батарейках. Внезапно голос матери стал как будто тише, и Гари тошнулось. Подняла голову. Мать стояла в дверях. Я всё делаю не так, да? сказала она. Она вышла из комнаты. Ещё и 10:00 утра не было. В гостиной ещё стоял прохладный полумрак. Коридор за дверью темнел лунным тоннелем. В пыльном воздухе висел слабенький фруктовый аромат материнских духов. В шкафу с верхней одеждой зашелестели, зазвякали вешалки. Гарит не двинулась с места, но прошло несколько минут, а мать всё скрибелась где-то внизу. И тогда Гарит прокралась к лежавшему под столом патроном и ногой затолкнула его под диван. Присела на край шика одного кресла, подождала. Наконец, когда прошло довольно много времени, она осмелилась спуститься вниз и увидела, что мать стоит возле раскрытого шкафа и заново складывает не слишком аккуратно простыни, которые она вытащила с верхней полки. Мать улыбнулась, будто бы ничего и не случилось. Потешно вздохнув, она отошла от разгромленного шкафа и сказала: "Господи Боже. Мне иногда кажется, что нам Просто надо запрыгнуть в машину и уехать жить к твоему отцу. Она скосила глаза на Гарит. «Ну?» — весело спросила она, будто на праздник ее звала. «И что ты об этом думаешь?» «Она все равно поступит по-своему», — с отчаянием думала Гарит. «Не важно, что я скажу». «Не знаю, как ты...» Мать снова принялась складывать простыни. А я думаю, нам уже пора вспомнить о том, что мы одна семья и вести себя соответственно. Зачем? спросила Гарит, растерянно помолчав. Выслушав от матери про семью, она насторожилась. Обычно отец Гарит перед тем, как выдвинуть очередное нелепое требование, заводил: "Не забывайте, что мы все тут одна семья". Ну, тяжело всё-таки. Сонно протянула мать. Двух девочек одной воспитывать. Гарит поднялась к себе в спальню, уселась на подоконник и стала глядеть в окно. На улице было жарко, пусто. По небу целый день проносились облачка. Вечером, в 4 часа, Гарит отправилась к Эди, уселась у неё на парадном крыльце, подперев кулаком подбородок. И так и сидела до тех пор, пока часов около пяти не вернулась Эдди. Гарри откинулась к машине. Эдди побарабанила по оконному стеклу, улыбнулась. Ее темно-синий костюм уже не казался таким строгим и поизмялся от жары. Да и вылезла Эдди из машины медленно, с трудом разогнувшись. Пока Эдди шла к двери, Гарри скакала вокруг нее и, захлебываясь, рассказывала о том, как мать предложила им перебраться в Нэшвилл. Но к её при великому удивление, Эди, услышав это, только глубоко вздохнула и покачала головой. "Что ж, сказала она. Может, так оно и лучше будет". Гарит молчал, ждала, что она ещё скажет. "Если твоя мать хочет остаться замужней женщиной, уж ничего не поделаешь. Ей придётся к этому хоть какие-то усилия прилагать". Эдя остановилась, вздохнула, потом отперла дверь. Так больше продолжаться не может. Но почему? Правило горит. Эдя остановилась, прикрыла глаза, будто у неё голова разболелась. Горит. Он твой отец. Но я его не люблю. А я люблю, что ли? Огрызнула Седи. Но если они хотят и дальше быть мужем и женой, то неплохо бы им и жить хотя бы в одном штате. Как ты думаешь? Ужаснувшись, Гарет замолчал, потом сказала: "Папе всё равно, его всё устраивает". Эди фыркнула. "Конечно, устраивает. А разве ты не будешь по мне скучать, если мы переедем?" Не всё в жизни получается так, как нам бы того хотелось сказала Эди, будто сообщая ей какой-то утешительный, но малоизвестный факт. Когда ты пойдёшь в школу? Где, думала Гарет. Здесь или в Теннесси? Поднажми на учёбу. Это тебя отвлечёт. Она скоро умрёт, думала Гарет, разглядывая руки Эди с распухшими костяшками испещрённые тёмно-коричневыми пятнышками, будто птичьи яйца. У Либби руки были схожей формы, но белее, изящнее, с голубыми венками на тыльной стороне ладоней. Она встряхнулась, подняла голову и, вздрогнув, увидела, что Эдди пристально смотрит на нее холодным, оценивающим взглядом. «Зря ты бросила уроки фортепиано», — сказала она. «Это Эллисон была!» — Горит страшно возмущала, когда Эдди вот так их путала. «Я не ходила на фортепиано!» А надо бы. Вот в чём твоя беда, Гарет. У тебя слишком много свободного времени. Я в твоём возрасте, продолжала Эди, ездила верхом, играла на скрипке и сама себе всю одежду шила. Научись ты шить, глядише своему внешнему виду станешь уделять побольше внимания. А ты всё ж меня кнапасти. вдруг спросила Гарет. Эди удивлённо на неё взглянула. — Да там и смотреть-то не на что. — Ну, на то место, где он стоял. Пожалуйста, покажешь, где это. Эдди молчала. Она глядела куда-то поверх головы Гарриет, отсутствующим взглядом. На дороге, сорвавшись с места, взревела машина. Гарриет оглянулась и увидела, как она, серебристо полыхнув на солнце, исчезла за углом. — Ошиблись с домом, — сказала Эдди и чихнула. — Эх, чих... «Слава богу». «Нет». Она заморгала, вытащила из кармана салфетку. «Там, возле напасти, и смотреть больше не на что. Нынешний владелец, фермер, кур разводит. Он нас, наверное, даже к тому месту, где дом стоял, не подпустит». «Почему?» «Потому что он жирный старый мерзавец. Там ничегошеньки не осталось». Она рассеянно похлопала, горит по спине. А теперь беги ко домой. Эди, страсть, как хочется поскорее снять каблуки. А если они переедут в Нэшвилл, можно я останусь у тебя жить? Горит воскликнула Эди после изумлённой паузы. Ты что же, не хочешь жить с мамой Элисон? Нет, мэм. Горит внимательно глядела на Эди. Но Эди только бровь вскинул, как будто её это всё позабавило. В своей отвратительно бодрой манере она сказала: Да пройдёт неделя другая, и ты передумаешь. У горит в глазах вскипели слёзы. Не передумаю, завопила она, обиженно недовольно помолчав. Ты всегда так говоришь, почему? Я знаю, чего я хочу, я не. Вот поживём и увидим, сказал Эди. Знаешь, я тут недавно читала, как Томас Джефферсон, уже состарившись, писал Джона Адамсу о том, что многое из того, чего он всю жизнь страшился, так и не случилось. Сколько же горя приносят нам воображаемые беды. Или что-то в этом роде. Она взглянула на часы. Если это тебя это хоть сколько-то утешит, то, как по мне, твою мать из этого дома торпедой не вышибешь. Но это только моё мнение. Ну всё, беги, беги. Поторопила она Гарит, который сердито глядел на неё покрасневшими глазами.